Глава 5. Разговоры по душам. Суббота. 11:00. Июль в Подмосковье всегда хорош. Заканчиваются комары, отовсюду слышится запах лип, шелестят деревья, на клумбах можно увидеть самые разнообразные цветы. Ирисы еще не отцвели, розы уже распустились, а кто ухаживает за садом? Алексей. Наш садовник. Но подзорким руководством Марты. Думаю, что он все делает так, как считает нужным, но понимает, что платит ему деньги в основном не за розочки, а за то, что слушается Марту. Господи, как у вас тут сложно. Валентин и Аня неторопливо шли по аллее парка. Валентин таким образом заглаживал вину. Было неловко за своих родственников. Ему понравилась выдержка Анны и ее интеллигентность. Но ну и потом им обоим не мешало проветрить головы. И еще. К чему Анне запоминать то, что ее совсем не касалось? Это его семья. Пусть впечатления останутся цветными с хоть каким-то подобием приятного послевкусия. Красивые клумбы остались у парадного входа. За домом, стоявшим на возвышении, практически сразу открывался вид на реку. Деревянная лестница полого шла вниз к причалу. Белая лодка ждала посетителей. Жаль, у меня нет кружевного зонтика. И одета совсем не в тему такого дивного пейзажа. Здесь бы подошло светлое платье в пол, расшитое вологодскими кружевами. Маленькая шляпка. Да, обязательно ларнет. Что еще? Может быть, перчатки? У нас, кстати, все это имеется. Тоже развлечение для экскурсий. Можно переодеться, сфотографироваться. Народу нравится. Нет, я этого не люблю. Не хочу примерять на себя чужую жизнь. Какая есть, такая и есть. Ты отвезешь меня или мне такси вызвать? Отвезу. Вроде бы мое присутствие сейчас не обязательно. Валентин помолчал. А тебе хотелось бы остаться? Он сам удивился своей фразе. Зачем это он? Анна для него совершенно незнакомый человек. И не сказать, что она в его вкусе. Правда, с ней было легко. отпускала напряжение. Не нужно было изображать из себя крутого мажора. Можно было быть самим собой. Но, конечно же, нет. Ему бы не хотелось, чтобы она осталась. «Хочешь насолить родителям?» Валентин удивился, насколько точно Анна считывала общую ситуацию. «С чего ты взяла?» «Наверное, я неправильно выразилась». Скорее всего, ты тут единственный, кто явно не хочет никому зла. Например, как твой брат. Прости, если я тебя обидела. Ты все неправильно поняла. Скорее всего. В ваших отношениях сложно разобраться. Да и не мое это дело. Я только не понимаю, зачем ты потащил меня на этот званный завтрак. Поставил в неловкое положение меня и всю свою семью. Мне все это напомнило старый французский фильм с Пьером Ришаром «Игрушка». Да сам не знаю, к чему все это было. Получилось по-дурацки. Прости. Спасибо за поддержку. Просто все на взводе. Да, хотелось переключить внимание. Прости еще раз. Да ладно. Было и прошло. Неловко, конечно, но уж как получилось. Сама виновата. Если вдруг ты мне сейчас поверишь, я напилась вчера впервые в жизни. Почему-то тебе мне как раз хочется верить. Валентин взял Аню за руку и слегка ее пожал. Она пожала в ответ. «Расскажи про своего деда, если тебе не тяжело». Молодые люди дошли до причала и сели на белую лавку. Аня тут же убрала руки в карманы. Жест Валентина с рукопожатием показался ей преждевременным. Лавочка была на редкость удобной. Широкая спинка, витые перила. Как хорошо вот так сидеть и смотреть на воду. Да нет, не тяжело. Собственно, и рассказывать нечего. Дед наш — владелец крупного траста. Отсюда и усадьба, и свободная жизнь. У нас свободная. Как у него было, не знаю. Скорее всего, нет. Он все держал под контролем. Бизнес, усадьбу. С одной стороны, был в курсе всего, с другой никого к себе не приближал, не выделял. Ты его любил? Не знаю. Однозначного ответа у меня нет. Я много про это думаю, особенно сейчас, когда дед ушел из жизни. Иногда, мне кажется, его не любил никто. Он нас всю дорогу провоцировал, был жестоко, прямолинеен, Говорил все, что думает, не щадил никого. И ни с кем не был откровенен. Доступ к телу имела только Алена. «Зачем ты так?» «А как? Об этом все знали. У деда был инсульт пять лет назад. После этого она появилась в нашем доме. Все как в прошлом сериале. Массажистка. Ну ладно, это я не прав. Она занималась с ним реабилитацией в больнице. Когда деда выписали, приехала к нам, чтобы и дальше с ним заниматься». Надо отдать должное, она действительно поставила его на ноги. Я уже учился во Франции, так что при трагедии не присутствовал. Но могу себе представить. Думаю, облата была достойная. Но ей, видимо, показалось мало. Что такого? Влюбился. Сама себя слышишь? Она его младше практически на сорок лет. Влюбился. Дед всегда был очень здравомыслящим и совершенно не сентиментальным. Так может, вам всем это только казалось? Никто же точно не знал, какие у них отношения. Или про это открыто говорилось? Это было понятно. Аня попыталась еще раз что-то вставить в защиту Алены, но, посмотрев на Валентина, передумала. Молчу. Да, лучше молчи. Естественно, все уверены, что дед ей что-то оставил. Уверены и боятся. А вдруг он ей все оставил? Она составил без гроша. Но, надеюсь, все же завещание он писал с холодной головой. Валентин сам не понимал, чего это он тут откровенничает. Аню он знал второй день. Его приучили никого близко к себе не подпускать. Как ни крути, он наследник династии. Интерес к его персоне вполне может быть исключительно шкурным. Валя всегда был закрытым. Истеричкой и болтушкой у них была мать. Марта из всего делала трагедию. Виктор искал выгоду, а он умел посмотреть на ситуацию со стороны и просчитать варианты. Со стороны Анны он никакой опасности не чувствовал, почему-то не сомневался. Она хороший человек. Да, сейчас он просто просчитывал варианты. Вы все зависели от деда? Да, это унижало и напрягало. Что напрягало? Жить за чужой счет? Это сложный вопрос. Я в этой усадьбе родился и всю жизнь мечтал отсюда вырваться. Это противоречивое чувство. Сложно объяснить. Казалось, там, за забором, целый мир, которого я лишён. Свобода, новые возможности, яркие персонажи. Но знаешь, после года во Франции меня страшно потянуло домой. Просто невыносимо. Скучал жутко. Я же чуть было там не женился. То есть семья хотела меня женить, вернее, мать. Слава Богу, пронесло. Студенческую дружбу принял за смысл жизни, но вовремя опомнился. Каждый год приезжал на каникулы, мечтал, рвался в Москву и в этот дом. А по приезде скучал по Парижу, находил что-то новенькое и не очень приятное. Бежал обратно, а через пару месяцев опять начинал тосковать. Могу точно сказать, что ностальгия существует. А по кому скучал больше всего? По чему? По усадьбе, по речке, по шуму листвы, по прогулкам, вот по этой скамейке. Приехал, она вся облупленная. Сам ее зашкурил, покрасил. По-моему, нормально получилось. Не то слово. Аня с интересом смотрела на Валентина. На удивление у них сразу сложились отношения доверия и дружбы, несмотря на такое кошмарное начало. И как она умудрилась так напиться? Стыдобище. Хороший парень. Обстановочка тут так себе. Закончил обучение и решил вернуться. Тоже всех удивил. Зачем? Вполне мог остаться во Франции. И опять качели. Опять ни в чем не уверен. Вернулся, окунулся в это наше змеиное гнездо и понял, что зря, может, рвался обратно. Но у меня хорошая специальность. Предложили место в одной международной компании. Вот думаю. Но на свою долю наследства рассчитываешь? Зачем спросила? Сорвалось с языка, но Валентин как будто не услышал подтекста. Он помолчал, прежде чем ответить. Конечно, не помешает. но и без наследства проживу. Нас, дед, знаешь, как муштровал. Могу прожить на любые деньги. А кто теперь будет управлять усадьбой? Вести все дела? Это же непросто. Ещё как. Ты права, роскошь требует огромного напряжения. Дед справлялся. Даже во время болезни. Сколько себя помню, постоянно кто-то с бумагами стоит около кабинета, стучится в поклоне. Мать, отец, Марта, Емельян. А это кто? Наш юрист. Все решения всегда принимались только после личного с ним согласования. Да, не хочу про это думать. Они еще немного помолчали. Ну что, пошли? Валентин поднялся со скамейки и подал Ане руку. Было ли в этом что-то двусмысленное или просто дружеский жест? Аня не поняла. Дорога обратно, вверх к усадьбе, выглядела по-другому. Не зря говорят, дорога туда и дорога обратно — это разные дороги. Туда это было к воде, к простору, впереди река и небо, липы и много воздуха. Дорога обратно шла в гору. Никакого простора. Вид заканчивался глухой стеной достаточно большого дома. Два этажа, строение, вытянутое в длину, белые стены, высокие окна, в некоторых местах больше похожие на бойницы. Не дом, а крепость. Но почему-то у Ани появилась ассоциация с конюшней. Да, длинный дом напоминал конюшню. Аня боковым зрением посмотрела на своего спутника. Не сумел ли он прочитать ее мысли? И потом, можно подумать, она когда-нибудь была на конюшне. А в фильмах это же просто стоило. Почему ей в голову пришла конюшня? Ах, ну да, лошади. По правую руку открывалось огромное поле, и там паслись две лошадки. Это тоже ваше? Что? Поля или лошади? Ну что тут скажешь? Аня вздохнула. И поля, и лошади. Тоже все наше. Лошади — это скорее антураж. Когда Марта придумала водить экскурсии по усадьбе, ей показалось, что надо изображать русских бар. А что за бары без лошадей? Непорядок. Были куплены две лошадки. Кстати, мать их очень любит. И верхом ездит. Как только дед разрешил Марте купить лошадей? Скорее всего, о матери думал. Ей от него больше всех доставалось. Еще одна возможность откупиться, загладить вину. Как только она жила со всем этим унижением, ума не приложу. Сейчас, отматывая время назад, думаю, он за нее боялся, хотел ей добра. Вот таким странным образом. Сложно объяснить. Тебе, наверное, непонятны наши стенания. Все нам не так, все нервные, недовольные. У богатых свои причуды? Так оно и есть. С одной стороны, ты вроде бы можешь не работать и проживать достойную и активную жизнь. Кто же откажется? Но есть риск, что такая жизнь может закончиться. И что тогда? А еще вокруг постоянно вьются альфонсы и доброжелатели. Вот дед за свою дочь и боялся. Ну и за деньги свои, понятное дело. Ну ладно, не буду тебя грузить. Ни к чему это. Аня поняла, что больше вопросов задавать не стоит. Они шли молча. И вдруг Валентин резко сменил тему. А помнишь, как звали лошадь, которую подарил Морис Джеральд своей избраннице? Валентин произнес эту фразу очень тихо, буквально себе под нос. Можно было подумать, что он говорит сам с собой. Но Аня услышала. «Проверочка? О ком речь? Об Исидоре или Луизе Пойн-Декстер? Луна ее звали. И вызови мне, пожалуйста, такси». Валентин протянул руку Ане и галантно поклонился. «Любителям Майнрида мое искреннее восхищение!» «Мадемуазель, я доставлю вас сам, куда только пожелаете!» Какое-то время шли молча. И все же. «Отчего умер твой дед? Еще один инсульт?» «Действительно, отчего умер дед?» Вопрос, который постоянно висел в воздухе. Официальная версия — Обширный инфаркт, но Валентин знал, что сомнения есть у всех. Аня поняла, что ответа не получит. Валентин погрузился в свои мысли, а еще вдруг пришло в голову, что он так до сих пор ничего не спросил о ней самой. Да что ж за люди такие? Не доверяют друг другу, боятся самых близких и вот так вот запросто пускают в дом совершенно незнакомых людей. Ну дела...